В проеме арки, ведущий в прихожую, стоял Дуглас Паттерсон, поверенный рода Этвуд. Правда, сейчас сухонький старичок словно скинул несколько десятков лет. Нет, его волосы все так же были седы, но спина разогнулась, плечи выпрямились, и оказалось, что не такого ушона невысокого роста. «Напротив, на голову, если не больше, выше меня!» «Найна, Хлоя, мое почтение!» Приветствовал он меня быстрым кивком. В светлых глазах при этом мерцала откровенная насмешка. «Здравствуйте!» Чуть заикаясь, отозвалась я. Менее всего ожидаю увидеть именно этого человека. «Приятный вечер, не правда ли?» Дуглас выпрямился и с наслаждением вздохнул полной грудью, при этом переведя ироничный взгляд с меня на Оливера. «Не сказала бы. Позволила я себе не согласиться с ним». «Ты кто?» Не выдержав, грубо оборвал нашу неуместную светскую болтовню Оливер. Я с удивлением заметила, что одержимому очень неуютно. Он то и дело украдко ежился, словно с трудом выдерживая внимание нежданного гостя. «Я! Твой ночной кошмар, Вал!» Любезно просветил его Дуглас. Одержимый дернулся, словно от удара. В его ореховых глазах заметался ужас. «Откуда?» — прошептал он побелевшими губами. «Откуда ты знаешь мое имя?» Я заметила, как Лукас нахмурился, не понимая, что происходит, оглянулся на меня, но я лишь пожала плечами. «Что еще за имя?» «Ах, Сьерлукас Одли!» «Да вы, оказывается, полнейший дилетант в вопросах изгнания демонов!» Укоризненно произнес Дуглас, для которого не стал секретом наш быстрый обмен взглядами. «А все туда же! У вас же было занятие, в котором вы являлись, пожалуй, одним из лучших специалистов. Зачем артефактнику лезть в столь грязное дело?» тем более не имея ни малейшего понятия о базовых принципах экзорцизма. — Почему это не имея? — обиженно проговорил Лукас. — Я потратил многие годы на изучение. — Изучение? — презрительно оборвал его Дуглас. — Поди прочитали пару книжонок. Которые больше чем наполовину состоят из регенты суеверий, чем из достоверных фактов. И все туда же возомнили себя великим магом. «Довольно разговоров!» Вдруг взревел Оливер, видимо оскорбленный до глубины души тем, что про него словно забыли. «Я...» И захребнулся в крике. Дуглас просто повел кустистой седой бровью и одержимый так и замер на полусловие, с искаженным от крика лицом. Да тебя еще дойдет время, Вал!» Небрежно обронил Дуглас. «Потерпи немного». Я ожидала, что Оливер вновь начнет кричать, но он продолжал стоять в той же позе и с той же жуткой физиономией. «Что это с ним?» Лукас, по всей видимости, оценил магические способности незваного гостя по достоинству. Он гулко сглотнул и тихо спросил. «Кто вы?» «Я тот. Кому вы обязаны были обратиться с решением вашей маленькой семейной проблемы?» Дуглас наконец-то отлепился от дверного косяка, и сделал несколько неспешных шагов по направлению к Лукасу. Остановился напротив него и слабо усмехнулся. «Молодой человек, вы, ваш несчастный брат, заставили меня изрядно побегать по Итарии. Хотя это нонсенс, чтобы экзорцист сам навязывал свои услуги. Но я испугался, что в противном случае вы угробите еще массу народа, Пока не поймёте, что не в состоянии самостоятельно справиться с этим вопросом. Никого я не собирался гробить. Огрызнулся Лукас пообогравев от стыда. Да неужели? Дуглас недоверчиво хмыкнул. А как насчет бедняжки Хлои? Не вмешайся я. Она и рисошла бы с ума от той пытки, что устроил ей вал. Или же обезумев от боли и страха бросилась бежать, неминуемо покинув пределы круга. И тогда ее кровь стала бы пищей изголодавшемуся демону. Я бы не допустил этого. Лукас побагровел еще сильнее, не на шутку задето этими словами. — И что бы вы сделали? — язвительно переспросил Дуглас. «Стояли бы рядом, заламывали руки в отчаянии и пытались достучаться до крепко спящего разума брата. Если бы не было иного выхода, я бы пошел на крайние меры», — тихо сказал Лукас. «И было бы уже поздно», — ответил Дуглас. «Молодой человек, демоны убивают мгновенно». А изголодавшиеся демоны, которых несколько лет держали в заперти, ещё быстрее. Вы не успели бы ахнуть, как Найна Хлоя предстала бы перед богом мертвых. «Вы...» Неожиданно прошептала я, буквально услышав, как с отчетливым стуком в голове сошлись последние кусочки головоломки. «Это вы...» — установили на книге моей прабабушки охранные чары... — Естественно. Дуглас быстро обернулся ко мне. Элиза вот частенько помогала мне. Моя профессия предполагает постоянные разъезды, а таскать за собой большое количество книг весьма проблематично. Да к тому же ее библиотека была намного полнее моего скромного собрания. Но эти записи следовало обезопасить от глаз посторонних. «Что я и сделал?» «И вы похитили Анну», — уверенно продолжила я. Ворвались в дом, оглушили Герду и забрали ее. «Верно!» Дуглас кивнул и с проблеском уважения посмотрел на меня, поспешив добавить. «Не беспокойтесь, с вашей сестрой все в порядке». Я просто решил обезопасить ее на то время, пока Сьерру Лукас не разберется с содержимостью брата. Всё-таки Анна — обладательница поистине уникального дара. Можно сказать, она одной ногой стоит в царстве теней, поэтому балансирует на самой грани между двумя мирами. Вроде бы таких магов называют «сумеречными». Так или иначе, но Анны и ей подобные всегда были лакомой добычей для слуга Альтиса. Поэтому я спрятал ее. Однако мне чрезвычайно интересно услышать, как именно вы поняли, что она у меня. Я могла бы догадаться и раньше. С досадой на собственную глупость отозвалась я. Сразу же после того, как вы вышли из моего дома, не потревожив дверной засов, По-моему, такое возможно только при помощи магии. Демоны. Кратко ругнулся Дуглас. Так и знал, что напортачил в свой последний визит. Входная дверь была заперта, но я так желал поговорить с вами, что все равно зашел, воспользовавшись чарами. А когда уходил, видимо, машинально задвинул засов на прежнее место, решив оставить все так, как было до моего прихода. «Ну вот!» Я устало откинулась на спинку кресла. Герда сказала, что напавший на нее не был демоном или одержимым. Она прекрасно чувствует подобные вещи, но двигался он слишком быстро для обычного человека. К тому же Оливер мне сегодня любезно прочитал настоящую лекцию про уникальные способности магов, так что не составило особого труда сопоставить очевидные вещи». В этот момент одержимый брат Лукаса с огромным трудом пошевелился. медленно, словно преодолевая невероятный гнет, опустил руку, занесенную для удара и повернул голову в мою сторону. Я испуганно вжалась в спинку, не представляя, что еще ожидать от демона. «О-о-о!» Дуглас, увидев это укоризненно зацокал языком. Глубоко уважаемая Найно Хлоя, я с огромным удовольствием поболтаю с вами еще и отвечу на любые ваши вопросы. Но позвольте мне сперва закончить с валом. Закренания имеют обыкновение истончаться, особенно когда при их помощи связываешь столь могущественное существо. После чего скинул прямо на пол свой старенький заношенный сюртук и с самыми недоусмысленными намерениями принялся засучивать рукава темной хлопковой рубахи. — Не смей убивать моего брата! — аж взвизгнул Лукас, осознав, что за этим последует. — Ты! — Вы меня утомили, Сьерр. Устало промолвил Дуглас и прищелкнул пальцами. Теперь уже Лукас застыл на месте, как прежде Оливер. Только глаза жили на его окаменевшем лице. Бешено вращаясь в орбитах, они медленно, но верно наливались алым цветом. Дуглас при виде этого как-то странно качнул головой, но удержался от каких-либо замечаний. Вместо этого он все внимание обратил на Оливера который сосредоточенно рвал последние нити заклинания, сдерживающего его движения. Най-нахлоя! Небрежно посоветовал мне экзорцист, и в его руках вдруг нестерпимо жгуче блеснуло острие кинжала, словно материализовавшись прямо из воздуха. Пожалуйста, закройте глаза и не открывайте их, пока я не позволю. Не стоит девушке видеть то, что дальше произойдет. Лукас от этих слов страшно замычал. На его лбу заблестела обильно испарина, а на шее вздулись вены от неимоверного усилия разорвать путы. И, кажется, я уловила зарождающееся биение призрачных крыльев за его спиной. Дуглас не грядя на мага, Раздраженно прищёлкнул пальцами вновь, и тот обессиленно затих, обмякнув в голубоватом коконе чар. «Я поспешно зажмурилась, выполняя приказания экзорциста. Сдается, он прав, и мне абсолютно не понравится то, что сейчас произойдет. До боли в костяшках впилась под локотники кресла, напряженно прислушиваясь к происходящему вокруг. Тишина внезапно взорвалась в настоящей какафоне звуков. Было такое чувство, что в шаге от меня подрались мартовские коты. Мяуканье то и дело сменялось отчаянным воем и шипением. Пол сотрясался от топота дерущихся. То и дело мне чудилось, что вот-вот меня снесут, не заметив горячки сражения». Однако, видимо, миловая черта круга обладала просто-таки волшебным действием и надежно удерживала и Дугласа, и Оливера на достаточном расстоянии от меня. Неожиданно мне на щеку плеснула какая-то теплая жидкость. Все так же, не открывая глаз, я подняла руку и вытерла ее, поднесла пальцы к лицу и настороженно принюхалась. В нос ударил медный, солоноватый запах крови. Я скривилась от отвращения и принялась судорожно отирать руку о платье, не задумываясь о том, что тем самым порчу его. «О, небо, что там происходит? Неужели Дуглас действительно убивает Оливера? Прямо на глазах его брата!» Проверять свое предположение мне совершенно не хотелось. И без того чую, если я выберусь из этой передряги живой, то еще долго буду просыпаться от ночных кошмаров, поэтому я для верности прикрыла лицо ладонями избавляя себя от малейшего искуса для подглядывания. Душераздирающий виск между тем сменился глухими стуками. Пол теперь не просто сотрясался, а ходил ходуном, как при землетрясении, а заодно дрожало и мое кресло». Я боялась даже представить, что происходит в нескольких шагах от меня, поэтому принялась шепотом читать единственную молитву, выученную еще в пансионе. Если честно, я никогда не считала себя особо набожной, скорее старалась не выделяться из толпы, поэтому по воскресеньям послушно ходила в храм и скорее по привычке, чем по верению сердца, просила у Бригиды счастливого замужества, а у лиоры удачного года для всей страны. Но именно сейчас мне казалось, что лишь помощь высших сил может спасти меня. После особо громкого удара, от которого содрогнулся весь дом, а мне на голову с потолка посыпалась какая-то труха, — раздался запыхавшийся голос Дугласа. «Ну вот и все, проговорил он, с трудом переводя дыхание. Хлоя, можете открыть глаза. И простите, я немного намусорил здесь. Без уборки не обойдешься. Я очень медленно убрала руки от лица и бросила украдкое взгляд через полуопущенные ресницы, Готовая, если что, зажмуриться обратно. Но увиденное настолько поразило меня, что я широко раскрыла оба глаза. Сказать, что в комнате все было вверх дном, ничего не сказать. Только тот пятачок пространства, в котором сидела я, был более-менее в порядке. Если, конечно, не обращать внимания на подозрительные бурые пятна... В хаотичном порядке наползающий друг на друга и в изобилии и пачкающий пол. Ягулка сглотнула рюну, пытаясь избавиться от чувства тошноты. Благо, что перед началом ритуала Лукас догадался убрать ковер, иначе пришлось бы его выкинуть, как придется выкинуть платье, на которое попали брызги чужой крови. Лукас стоял на том же месте, где и раньше, Голубоватое свечение чужого заклинания, удерживающее его, подобно путам, почти погасло. Наверное, исчезня оно полностью, Лукас упал бы. По-моему, он был без сознания. На губах запеклись багрово-черные корки. Видимо, он так и не оставил своих попыток спасти брата. Все это время, безуспешно пытаясь скинуть гнет чар. Он так сильно осунулся за эти несчастные несколько минут, что закрытые глаза ввалились внутрь черепа, а на бледном безжизненном лице проступили тени скул. Дуглас сидел прямо на полу, задумчиво вытирая руки краем своей рубахи. Вот сейчас он выглядел на свои года. Сухенький старичок уставший настолько, что не в силах добраться до кресла. А где же последний участник конфликта? Я изумленно завертела головой по сторонам, не находя в комнате Оливера. «О, небо! Что Дуглас с ним сделал? Неужели разорвал на мелкие кусочки?» «Не туда, смотрите, Найна». Глухо обронил Дуглас, продолжая тщательно вытирать и без того уже чистые руки. Я проследила за его взглядом и тихо охнула. Оливер, полуобнаженный распятый на стене, висел на приличном расстоянии от пола, не касаясь его даже носками сапог. Его голая грудь была почти целиком исчерчена неглубокими порезами, Которые еще сочились, даже не кровью, а какой-то подозрительной черной жидкостью, более всего похожей на густые чернила. Я перевела взгляд на ближайшее пятно бурой жидкости, почти подобравшейся к миловой линии, опять посмотрела на Оливера. Значит, вот как выглядит кровь демона. Вау! Еще находится в этом несчастном истерзанном теле. Негромко произнес Дуглас и с кряхтением поднялся. «Хлоя, чтобы изгнать его, мне нужна ваша помощь. Заключительный удар должен совершить чистый душой и помыслами человек или же кровный родственник одержимого. Овы, на первую роль я уже давно не претендую. На вторую сгодился бы Лукас. Но он скорее согласится отрубить себе руку, чем это сделает. Вы предлагаете мне убить Оливера? Тихо прошептала я. Причем сделать это на глазах его брата? Но Лукас никогда не простит меня. Не уподобляйтесь ему в осринном упрямстве. Дуглас искривил губы в болезненной усмешке. Вы убьете не Оливера, вы прогоните прочь Ваала, в его обитель в вечной тьмы и страдания. Да, есть опасность, что он уволочит с собой и душу, с которой столько лет делил одно тело. Это его законная добыча. Но я сделал все, чтобы как можно сильнее ослабить власть демона. Если Оливер будет ему сопротивляться, то он останется. Помолчал немного, тяжело вздохнул и совсем тихо добавил, покосившись прежде на Лукаса. «Правда, не уверен, что ему это надо. Вал был прав. Оливера никто не принуждал к сделке с ним». Это была его месть, брату. Захочет ли сам Оливер продолжение своей жизни после всего того, что он натворил? В любом случае, решать ему. Я посмотрела на Лукаса. Тот вроде бы приходил в себя. По крайней мере, его щеки немного порозовели, а ресницы подрагивали. Решайтесь, Найна Хлоя поторопил меня Дуглас. «Чем дольше вы медрите, тем больше сил возвращает Ваал. Если вы откажетесь, то я закончу изгнание единственно доступным для меня способом. Но тогда у Оливера не останется и малейшего шанса на возвращение». Я медленно встала с кресла, сделала шаг, остановившись вплотную к миловой линии Не решаюсь переступить ее. Не бойтесь. Мягко подбодрил меня Дуглас. Теперь демон вам не грозит. Я смело перешагнула линию. Замерла в ожидании. Не обрушится ли на меня вихрь чужой магии. Однако ничего не произошло. И после краткой заминки я подошла к Дугласу. Тот протянул мне кинжал костяной рукоятью вперед. Хвала всем богам, тот был чистым. Видимо, он глаз успел его протереть. Только в завитках замысловатого узора на лезвие. Что-то подозрительно бурело. Но я не стала вглядываться, Справедливо полагаю, что это мне вряд ли понравится. И смело взяла кинжал. Он оказался на удивление тяжелым. Гладкая рукоять приятно холодила ладонь. «Что мне надо сделать?» Почему-то шепотом спросила я. «Странный вопрос». Дуглас слабо хмыкнул. «По-моему, ответ очевиден. Вот нож, вот цель. Действуйте». Я медленно обернулась к распятому Оливеру. Он выглядел мертвым, только грудь едва вздымалась, показывая, что жизнь еще теплится в этом истерзанном теле. «Не делай этого!» Внезапно услышала я. Лукас все таки очнулся. К тому моменту закринание настолько ослабло, что он мог говорить, почти не разжимая искусанный губ. Его взгляд был устремлен прямо на меня с откровенной мольбой. «Лукас, прекратите дурить!» Резко дернул его Дуглас. «Ваша братская привязанность, конечно, весьма умиляет, но вы уже переходите всяческие рамки. Поймите, перед вами не ваш брат. Это существо пожрало душу Оливера много лет назад. Сейчас я даю шанс вашему брату освободиться». «Что вас опять не устраивает?» «Не уверены, что Оливер воспользуется им?» Лукас молчал. Лишь в уголках его красных от усталости и измождения глаз собирались крупные прозрачные слезы. Наконец одна не удержалась и сорвалась, прочертив влажную полосу по щеке мужчины. «И хватит распускать нюни!» Уже мягче добавил Дуглас. «Как и я, смущенный этим зрелищем!» «Я все понимаю. Не просто смириться с тем, что ваши старания и мучения окончатся провалом. Но подумайте, пожалел ли вас Оливер, когда планировал убийство несчастной Джулии?» Еще одна вязкая пауза. Лукас не торопился отвечать на вопросы догласа, то ли считая их риторическими, то ли просто не зная ответа. «Действуйте, Хлоя!» После бесплодного ожидания приказал мне доглас: «Освободите эту несчастную душу. В конце концов, никто и ничто не мешает ей остаться». Кроме чувства стыда, естественно. Я смотрела на Лукаса, ожидая от него хоть какой-то реакции. Понятное дело, мне совершенно не хотелось убивать его брата. Или скорее то, что от него осталось. У него же на глазах. Пусть предложит мне другой выход. Любой иной, устроивший бы всех. Но Лукас молчал. Он опять безжизненно уронил голову на плечи, И словно задремал. Рукоять кинжала ощутимо потеплела, Когда я обернулась к Оливеру. Шаг еще один. Теперь я стояла на расстоянии Вытянутой руки от несчастного, Собираясь с духом. Внезапно он чуть пошевелился в паутине чар И в упор посмотрел на меня, Я вздрогнула, испугавшись увидеть тьму, занявшую все пространство глазницы. Но нет, это был обычный человеческий взгляд, до краев наполненный непонятной злой иронией, замешанной напополам с откровенным торжеством. Поздно, прошептал он. Люблю болтунов, с вами всегда меньше проблем. После чего закатил глаза и захрипел, раняя сгупенную слюну, окрашенную в темный цвет крови демона. Я отшатнула, сдерживая невольный вскрик, а уже через мгновение рядом был Дуглас который преодолел разделяющее нас расстояние одним прыжком. Грубо выхватил из моей руки кинжал, занёс его было над грудью Оливера, но почти сразу опустил нож, приложил пальцы к шее одержимого, который уже затих после короткой, но страшной судороги. Что с ним? Вопрос Лукаса прозвучал слишком громко в наступившей тишине. В то же мгновение последние нити заклинания, еще удерживающие его на месте, с негромким мелодичным звуком лопнули, и маг, не удержавшись на ногах, с размаха уселся на пол. «Мне очень жаль, Сер, тихо проговорил Дуглас и убрал руку от шеи Оливера, так и не нащупав пульса. «Но ваш брат сделал собственный выбор». Не дожидаясь, пока мы решим его судьбу. «Он... он...» Заикаясь, выдохнул Лукас и затих, Не в силах закончить страшную фразу. «Теперь ему отвечать за свои деяния перед Альтисом». Дуглас тяжело вздохнул и с рязгом вогнал кинжал в ножны, прикрепленные к поясу. «Простите!» Лукас закрыл лицо ладонями и замер. Его плечи чуть дрожали, словно он беззвучно плакал. Я торопливо отвернулась, не в силах наблюдать за этим. «Нет, мне не было жалко Оливера. И Если Димон рассказал правду, то брат Лукаса заслужил смерть. Но мне было до слез жаль Лукаса. Столько потерь из-за избалованного юнца, желающего, чтобы весь мир принесли к его ногам на блюдечке. И чего он добился своей якобы местью. Только погубил себя и разрушил чужую жизнь. Транно. Между тем задумчиво проговорил Дуглас, но не стал заканчивать фразу, словно всего лишь размышлял о чем то вслух. Опять провел рукой по шее Оливера, в безрезультатных попытках нащупать пульс. «Хлоя, думаю, тебе лучше приготовить нам чаю!» Глухо проговорил Лукас, и посмотрел на меня через растопыренные пальцы. Хвала небесам его глаза при этом были сухими. Но их лихорадочный блеск меня встревожил, а он сдавленно продолжил. «Ты и без того видела сегодня слишком многое из того, что не подобает девушке. А мы с Дугласом пока приберемся здесь». Я с сомнением пожевала губами. А не вздумает Рилукас напасть на бывшего поверенного моей прабабушки так ловко все это время маскировавшегося под безобидного старичка. Так сказать, отомстит за смерть брата, пока его тело еще не остыло. «Идите!» С нажимом произнёс Дуглас, уловив мои сомнения – Криво ухмырнулся. Стоит признать, давненько миновали те времена, Когда за меня беспокоились красивые незамужние девушки. Я уж боялся, что навсегда. Теперь радуюсь своей ошибке. Кстати, до начала хлопот советую вам сперва прогуляться По вашему безобразно заросшему двору. «Там около одного из деревьев прямо у забора вы найдете одну забавную парочку». «Наверное, они очень злы на меня, но мне было некогда уговаривать их отказаться от позднего и несколько неуместного визита к вам домой. Да, у них была благородная цель — помочь вам, но я справился с ней лучше». Я тихонько ахнула, когда до меня дошел смысл его слов. «Гилберт и Габриэль!» Все-таки не усидели дома и отправились спасать меня. Пади замерзли, как не знаю кто. Ночи-то сейчас еще прохладные. Куда хуже то, что их все это время живьем ели комары. Флегматично отозвался внутренний голос. Так что поторопись, Хлоя. Я поспешно кинулась прочь, но на самом пороге остановилась и обернулась. А как? Спросила я, желая узнать, что надо сделать для снятия заклинания. Просто прикоснитесь к ним. Нетерпеливо оборвал меня Дуглас, поняв без слов. «Да, и возьмите это, а то еще ноги в темноте переломаете». После чего небрежным движением руки сотворил крохотный лепесток пламени, а сам прибавил мощности, величав оплавающему в воздухе шару, который моментально затопил комнату лучами яркого света. И я вылетела из дома, отправившись вызволять горе спасателей». Я нашла эту парочку именно там, где и сказал Дуглас. Видимо, заклинание настигло их как раз в тот момент, когда они закрывали за собой калитку. Магический огонек запресал над их головами, выдавая их месторасположение. Наверное, без его помощи. Мне действительно было бы трудно их найти. Раскидистый куст сирени надежно скрывал замершие фигуры, как со стороны улицы, Так и со стороны тропинки, ведущей к дому. Гилберт бережно поддерживал под локоть Габриэль, которая застыла с открытым ртом. Видимо, что-то жарко доказывая ему. Елегонько похлопала страдальцев по плечам. Заранее отпрыгнула в сторону, ожидая любой реакции от них. Полагаю, лично я была бы в бешенстве если бы была вынуждена не меньше часа, а то и двух, простоять на пронизывающем ветру. Тфу Первым делом с отвращением сплюнула Габриэль и отчаянно застучала зубами, с трудом выдавив из себя. Полный рот мух и всякой гадости налетела. Гилберт сжал кулаки и порывисто обернулся ко мне, Желая задать трепку тому, по чьей милости застряли здесь. «Я ни в чем не виновата!» Торопливо сказала я, на всякий случай отступая еще на шаг. «Меня лишь послали освободить вас!» Гилберт немного расслабился от этих слов. Быстро скинул с себя сюртук и набросил его на плечи. замерзший Габриэль, которая продолжала выбивать звонкую дробь зубами. «Спасибо!» Заикаясь, поблагодарила она. Нагнулась и со стоном наслаждения принялась расчесывать себе щиколотки, не смущаясь нашего присутствия и приговаривая при этом. «О, небо, как же хорошо!» «Ненавижу комаров!» По всему выходило, что именно ей досталось сильнее всего – Гилберт был в плотных штанах, который не прокусывал гнус. Кроме того, он озаботился и о сюртуке, сейчас пожертвованном на благо его спутницы. А вот Габриэль отправилась на помощь все в том же легоньком платьице, которое носила днем. Пойдемте в дом!» Предложила я с сочувствием грядя на Габриэль, которая оставила свои ноги в покое, и также яростно принялась расчесывать шею, оставляя на ней красные полосы от ногтей. Как я понимаю, схватка с демоном завершилась удачно. Хмуро осведомился Гилберт и, не думая, двинуться с места. «Относительно», — уклончиво отозвалась я. «На самом деле все оказалось совсем не так, как представлялось вначале». «Правда?» Гилберт заинтересованно вскинул брови. «Собственно, я и отправился сюда, потому как не нравился мне этот спасенный Лукас. Очень не нравился». «Да не Лукас это был». Поторопилась я развеять его ошибку. «А Оливер?» Просто он быстро сориентировался в обстановке и решил выдать себя за своего брата. И в шкафон был заперт не просто так, а за дело. «Правда?» — протянул Гилберт. «Вот видишь!» Возбужденно затораторила Габриэль, которая продолжала безостановочно чесаться. «А я тебе говорила, что зря мы ему поверили. Мне его глаза сразу же не понравились. Холодные какие-то и лживые». Было в нем что-то странное, но если учитывать, что Оливер был одержимым демоном, то в чем-то ты права, согласилась я. После пережитого я стала относиться к этой парочке как к родной и думать забыла о каких-то там правилах приличия. Жуть какая! Габриэль так впечатлилась моим заявлением, Что наконец-то перестала расчесывать кожу в безуспешных попытках унять зуд. Пойдемте! мягко повторила я приглашение, глядя на нее с улыбкой. Разговор будет долгим. Полагаю лучше беседу провести за чашечкой горячего чая. Вы Гилберт замялся и осторожно исправился. Видимо, тоже решив, что пережитые испытания возвели нас в ранг друзей, а не просто знакомых. Ты кажешься совершенно успокоившейся, как я понимаю, Анна, тоже нашлась? Почти... Я счастливо улыбнулась. Впервые за этот долгий, утомительный день почувствовал, что цепкая рука дурного предчувствия... «Наконец-то не терзает мое многострадальное сердце!» «Ну, пойдемте же скорее в дом, или так и будем беседовать здесь!» Гилберт усмехнулся и покачал головой, предложил руку своей спутнице, и мы, наконец-то, покинули крохотный пятачок пространства около калитки. Проходя мимо ярко освещенного окна гостиной, Гилберт чуть замедрил шаг. С его места было прекрасно видно, как Дуглас что-то выговаривает Лукасу. Тот стоял, грустно поникнув головой. А поверенный моей прабабушке мерил комнату широкими шагами, о чем то разглагольствуя и активно жестикулируя при этом. Затем взгляд Гилберта скользнул дальше к стене. И юноша тут же поспешно передвинулся, Таким образом, чтобы загородить обзор Габриэль, тоже с любопытством, глазеющий в окно. Благота все свое внимание обратила на двух спорящих мужчин. «Да, сдается разговор, действительно будет интересным». Буркнул себе под нос Гилберт и торопливо зашагал дальше, увлекая за собой Габриэль. Да бы ты не увидела больше необходимого».